Глава 8. Здание театра было огромным: три сцены, приватный зал для прослушивания, многочисленные гримерки и репетиционные классы. Три королевы строили это великолепное здание, и каждая сцена носила имя одной из них. Но помимо прекрасных зрительных залов и сцен в здании театра хватало темных углов и грязных коморок. В одной из таких комнатушек Грег и отыскал Алиаля. Худощавый парнишка, облаченный в заляпанной пудрой и красками балахон, быстро гримировал целую толпу певичек к вечернему спектаклю. Ал Грегори дождался, пока юные прилесницы выпорхнут из комнатушки и убегут в сплетение коридоров, а гримёр устало опустится на табурет и прикроет глаза. «Грег?» Молодой человек вскинулся, не доверяя слуху, потом вскочил. Это правда ты? Живой? Такой искренней радости Грегори не видел даже у своих родителей. «Я? если ты уже закончил размазывать краску, пойдем выпьем эль, я угощаю". Аляль быстро сбросил балахон, натянул потертый бархатный сюртук, захлопнул дверь и потянул друга к выходу. «Идем скорее, пока не замели». Посмеиваясь, как подростки, они торопливо выбрались из театральных коридоров, вдохнули прохладный ночной воздух и неспеша двинулись к ближайшей таверне. Там Грегори заказал мясной пирог, две пинты пива и молочные тянучки. Помнил еще, как Ал любил эту сладость в школе. Спасибо. Тонкие пальцы менталиста погладили край тарелочки с тянучками. Ты не забыл. Что с тобой произошло, Ал? Я думал, ты уже на ведущих ролях, с твоим талантом гримировать кардебалет? Расскажу, если интересно. С грустной усмешкой ответил Алиаль, пригубив пиво. История чем-то походила на историю Аманды. Закончив школу Ритона, Держурбье получил распределение в королевский театр учеником и стипендию. Ровно такую, чтобы хватало на койку в большой комнате ученического общежития, хлеб с сыром на завтрак и кружку супа на ужин. Весь день на ногах, но я был счастлив, ты же понимаешь, я бредил театром, мечтал писать пьесы. Мечты разбились довольно быстро. учеников в театре было много, а ролей мало. Даже закушать подано велись бои, и поначалу Аляль выигрывал их. Королевская стипендия позволяла не бегать по урокам, не торговать газетами, не продавать чёрствые булочки у театрального подъезда. Он учился у мастеров, наблюдая за репетициями, много читал, репетировал сам, прячась в закоулках театра. И однажды получил намек, что роль робкого юноши, влюбленного в отчаянную главную героиню, может стать его. Ты же знаешь, разгорячился Алиаль, делясь с Грегори сокровенным. Театр живет слухами. Мне сказали, что на пробах присутствовал директор, и ему понравилась моя игра. Я был счастлив, порхал весь день, а вечером вечером получил приглашение в кабинет. Через пару фраз лорд Левернес понял, что директор театра оказывал протекцию юным смазливым актёрам, если они не отказывались от свиданий в директорском кабинете. При этом сей достопочтенный лорд был женат, имел детей и выступал ярым противником однополых отношений. "Я не смог", Алиаль сказал это насмешливо и с горечью. "Представляешь, собирался весь день настраивался, и я, приютская шваль" просто не смог. И роль прошла мимо меня к тому, кто смог, а потом следующее и еще одна. Когда до окончания стипендии осталось полгода, меня нашел мистер Стейси, главный гример, и взял учеником. Директор не возражал, осторожно уточнил Грегори, боясь ранить друга. До окончания стипендии я должен был работать в театре, пожал плечами Ал. А кем? Чиновникам все равно. Значит, ты прошел обучение и остался работать гримёром? Нет. Меня уволили. Дернул плечом Аляль, видимо, воспоминания все еще причиняли ему боль. Но мистер Стейси научил меня не только гримировать, но и успокаивать девочек из хора, вовремя подавать вино актёрам второго плана и собирать листы суфлеру. Я прижился в театре, стал своим, так что они все скидываются и нанимают меня такого же неудачника, как они чтобы я рассказывал им об их грядущем величии. Лорд Грегори не стал отвечать на эту горькую фразу. Просто поднял кружку с элем, а когда ал запил свое разочарование парой глотков пенного, спросил: "Ты кентавра нашего не встречал?" "Виделись", ответил актер, и его губы тронула легкая улыбка. "Ты не представляешь, После разжалования Махон примкнул к банде придурков, гоняющихся на железных конях. "Килки не на железном коне?" поднял брови Грегори. "Любопытное должно быть зрелище, не сомневайся", отозвался Алиаль, и его улыбка снова стала прежней, сияющей и беззаботной. Они поболтали о друге, потом вспомнили Аманду. "С ней все хорошо", ответил Грег живёт в небольшом особняке на приличной улице, создает свою лабораторию, планирует писать новую научную работу. Ал кинул на Грегори подозрительный взгляд. Когда мы виделись в последний раз, Мэнди жила в клетушке кампуса и писала эссе ленивым студентам. С той поры кое-что поменялось. Грегори обвел взглядом толпу, собравшуюся в зале после окончания представления. Если хочешь, я расскажу тебе, только не здесь. Выйдем. Он быстро расплатился и вывел захмелевшего актера на улицу. Подозвал экипаж, усадил в него друга и скомандовал: "Особня Герцига Ратлинского".